Волгрин смог не только сэкономить огромные средства за счет сокращения внутренних расходов, но и удержать наилучшие цены на товары при сохранении максимального удобства своих покупателей. Таким образом, компания выполнила второй закон об усилении технологического контроля внутри и снаружи организации. Третий закон – это введение новой продукции в дополнение уже существующей. Многие бизнесы находят эту задачу сложной из опасения, что появление новой продукции может плохо отразиться на продаже привычных товаров. Но при ускоренном сокращении циклов производства продукции традиционная номенклатура товаров, даже если она все еще приносит доход, тоже устаревает. Новые товары должны быть активно введены в оборот до того, как старые привычные товары морально устареют. Шеринг Плау достиг успеха в этом процессе замены одной продукции на другую, что подтверждает его стратегия перехода с лекарств по рецептам на лекарства в открытой продаже. Такие лекарства дешевле и легче купить, и таким образом они заменяют те, которые можно получить только по рецепту. Их невероятно высокий уровень продаж сделал практику такой замены исключительно успешной. Последний из вторичных практических подходов включает слияние и покупку компаний. Многие компании-победительницы практикуют такой подход для стимуляции роста и развития новаторства. Компании-победители исследования Evergreen проводили политику покупки других компаний в качестве пути к росту, но поступали так только тогда, когда такая покупка могла усилить и дополнить уже существующий бизнес. Из 25 проанализированных сделок 93% победительниц увеличили рыночную стоимость своих акций. Тем временем только 9% проигравших компаний последовали такой политике. При этом у 27% из них рыночная стоимость акций снизилась. Вместо того, чтобы совершить одну крупную сделку по покупке компании или слияния, Победители имели тенденцию в течение всего года заключать несколько некрупных сделок. Компании-победительницы наладили у себя службы, ответственные за поиск потенциальных объектов и заключение выгодных сделок. Первое – это приобретение бизнесов, которые смогли бы улучшить существующие отношения с клиентами. Создание прочной клиентуры означает рост, и один из способов добиться желаемого – это приобрести ее. Примером тому может служить слияние Эвери с Деннисоном. Денисон был главным конкурентом Эвери и в то время контролировал четверть рынка по производству канцелярских этикеток. Деннисон также производил отдельные категории продукции, которых не было у Эвери. Так что сделка по слиянию этих двух компаний была абсолютно идеальной во всех отношениях. Каждая из компаний получила доступ ко второй клиентской базе и линии продукции. И совместив мощности, новая компания достигла критической массы и обрела мощности, необходимые для доминирования на рынке и устранения с него конкурента – компании 3M. Затем объединенная компания продолжала следовать второму закону, а именно – входить в новые области бизнеса, усиливающие мощность компании. После объединения компания приобрела Aid, производителя дорожных знаков с отражающим покрытием. Вслед за этим она купила Bear Rock Technologies, создателя дизайна сканирующих кодов и программного обеспечения для печати. Эти приобретения хорошо вписывались в концепцию бизнеса Avery и позволили компании захватить основную долю этого рынка. Эвери была на пути к вершине, когда она осуществила исполнение следующего закона, говорящего, что для создания нового бизнеса необходимо вступать в новые партнерства. Многие из компаний-победительниц, участвовавших в исследовании, искали подходящих партнеров. В 1998 году Эвери вошла в партнерство с Estamp и Stamps.com, которые владели лицензиями на почтовые отправления по интернету. Эвери обеспечивала специальные почтовые наклейки. В другом, не менее изобретательном партнерстве, Эвери укрепила свои позиции в области липучих бумажных продуктов, вторгшись в винодельческую индустрию. Она вошла в союз с компанией Nina Paper для создания новых вариантов графических дизайнов. Она также выпустила несмываемую наклейку. Последний закон заключается в развитии способности находить и заключать выгодные сделки. Компания красок и покрытий Wolspar из Миннеаполиса представляет собой идеальный тому пример. В этой компании работает 6500 работников по всему миру, и основной рост компании происходит именно за счет слияний с другими организациями. Управляющий компанией «Ангус Вуртел» разработал систему поиска лучших сделок. Он выбирал компании с открытым акционерным капиталом, которые не хотели участвовать в семейных распрях. Он выбирал не самые результативные компании, а такие, доход которых составлял около 20% от уровня доходов Волспора. Затем он налаживал дружеские отношения с руководителями таких компаний. Это давало ему возможность понять и оценить сильные и слабые стороны интересовавших его корпораций. Кроме того, он первым узнавал о желании этих компаний выставить себя на продажу. Когда подходило время, он мог вести переговоры с позицией взаимного доверия. Талант Вуртела позволил Волспору соблюсти этот основной закон. В результате основной акционерный доход этой компании вырос на 30% в год за время проведения исследования. Исследование Evergreen позволило понять, что именно отличает победителей от проигравших.